Глава 1. Когда в цветы румяный май оденет наш зелёный край, я выйду, словно не взначай к тебе, мой милый Дейви. Жди за медвежьим холмом, милый Дейви, стройный Дейви. Вместе день мы проведём, милый Дейви, стройный Дейви. Роберт Бёрнс. Я танцевала. Ах, как я танцевала. Зажигательное танго вело меня вместо партнёра Я наслаждалась каждым звуком, впитывала его в клеточки своего тела и мечтала. Мечтала о мужчине, о настоящем мужчине, а не о маленьком сынке, о том, кто сможет быть мне ровней, о том, кого я не буду стыдиться выводить в люди. Уж точно я не мечтала о своём бывшем, о Славике, трус, лизаблюд и бабник, ничего из себя не представлявший. Он втёрся ко мне в доверие и через несколько месяцев наших с ним отношений пытался развести меня на крупную сумму. Естественно, был сразу же послан куда подальше и теперь пытался мстить. Идиот. Впрочем, пусть его. Он достоин только забвения. И я забывала, постепенно и надёжно забывала и о нём, и о своих случайных постельных связях. Не то и другое было мне сейчас не нужно. Сейчас в собственной квартире, ипотека за которую давно была выплачена мной же, выпив полбутылки игристого, самого дорогого, которое нашлось в супермаркете, я самозабвенно танцевала и отчаянно мечтала, что рядом со мной наконец-то появится тот, кого я смогу назвать любимым. Конечно же, он тоже полюбит меня, и у нас возможно появится крепкая, самая настоящая семья. Музыка плавно закончилась. А с ней завершился и мой танец, такой жаркий и страстный. Я на миг остановилась, перевела дух, затем весело улыбнулась и вернулась к своему креслу. Усевшись в него, я откинулась на спинку и перебросила ногу на ногу. Мне, наконец-то, было хорошо. Как никогда хорошо. Я наслаждалась каждым прожитым мгновением. «За тебя, Ирочка! За тебя, девочка!» Тридцать семь – еще не приговор. Это время, когда жизнь только начинается. Ты обязательно встретишь настоящего мужчину на своем пути. Встретишь и, наконец-то, создашь семью, родишь ребенка. Заверила я свое отражение в напольном зеркале, стоявшем неподалеку. Худощавая синеглазая брюнетка в нем задорно подмигнула мне в ответ. Вот уж с кем мы понимали друг друга с полуслова. Ну, выпьем. За настоящих мужчин. И того самого единственного в моей жизни. Я подняла к потолку наполовину полный бокал, с улыбкой отсалютовала самой себе и с удовольствием сделала два больших глотка. Чудесный вкус. Замечательный напиток. Давно не пробовала ничего подобного. Не обманул поставщик. Действительно, напиток достойный императора. Я с наслаждением потянулась, зевнула. Пора было ложиться спать. Завтра ожидался тяжелый день. День рождения это, конечно, не та отговорка, чтобы срывать важные переговоры с бизнес-партнёрами. Меня элементарно не поймут. А суммы на кону стоят нешуточные. Можно ещё одну такую трёшку, как моя, купить. В общем, байки. Срочно байки. Благо, на столе и закуски ничего не осталось. А игристое может и в холодильнике постоять, подождать пару-тройку дней, пока не наступят выходные с их шашлыками и хорошей компанией на природе. С такими мыслями я поднялась из-за стола, грациозно потянулась и цокая каблучками, направилась по паркету в спальню. Сейчас разденусь и в постельку, а там красочные сны. Я довольно улыбнулась, вышла из гостиной, преодолела небольшое расстояние по длинному широкому коридору и очень скоро очутилась в собственной спальне. Стоявшая посередине комнаты кровать манила меня к себе лучше всякого любовника. Выпитае уже сказывалось на мне, и теперь я, довольная и счастливая, могла как петь песни на улице, так и спать, завернувшись в любимый плед. Я, конечно же, предпочла второе. Сбросив с себя платье и сняв туфли на каблуках, я в одном белье увалилась в постель. Спать, прямо сейчас спать. А желаниях любовниках и прочем я подумаю завтра, когда проснусь, да. Сейчас меня интересовал только хороший, здоровый сон. Моя голова коснулась подушки, я закрыла глаза и практически сразу же уплыла в мир сновидений. Последние несколько недель мне снились шикарные, поистине волшебные сны, от которых я приходила в полный восторг. Я танцевала на балах, тщеовничила в высшем обществе, обучалась игре на фортепиано, конной езде и этикету, вела себя и одевалась как самая настоящая принцесса. А ещё меня Ту, похоже, готовили отдать замуж за самого настоящего дракона, в человеческом обличии, разумеется. Любительница фэнтези в реальности, я на месте той невесты уже вешала бы от восторга. Как же, самый натуральный дракон, да ещё и в мужьях. Но та я не спешила радоваться. Во сне я была вечно грустной, тихой, затюканной, слова лишнего сказать не могла. Всего чего-то боялась. старалась не высовываться во всех смыслах этого слова. В общем, вела себя как гадкий утёнок, никак не желавший превращаться в прекрасного лебедя. И меня настоящее такое поведение жутко бесило, как в реальности, так и там, во сне, во время наблюдения за происходившим. Так и хотелось постоянно взять за плечи своего неуклюжего перепуганного двойника и как следует встряхнуть, приказать: "Не будь мямлей", ну и продемонстрировать на собственном поведении Как можно ставить на место взорвавшегося типа всего лишь парой взглядов или слов? Но увы, там во сне я оставалась лишь сторонним наблюдателем. И, блин, ничего, совершенно ничего не могла сделать. Даже когда тихоню меня высмеивали собственные фрейлины и поддакивали им мои же служанки. И вот теперь я снова очутилась в столь желанном мире грёз и сновидений. Я стояла у длинного напольного зеркала, в золотой раме и внимательно осматривала себя в нём. Брюнетка, синеглазая, худая как шест. В глазах чуть ли не ужас и полная паника. Плечи опущены, и на этом пугле висит прекрасное платье изумрудного цвета. Ох, как же мне захотелось дать ей пинка, научить жизни, заставить распрямить плечи, руки и ноги, а затем и голова с туловищем стали внезапно тяжелеть. Словно мешки с песком на них положили. А наша принцеска всё ещё не готова, послышался от двери насмешливый женский голос. Смотрите, ваше высочество, принц быстро сбежит от вас к другой, кто более темпераментна. Это ты о себе, что ли, говоришь? само собой сорвалось с моих губ. Так весь дворец знает, что в постели ты настоящее бревно. Я произнесла эти слова и повернулась, заставив себя распрямить плечи и выпрямить спину. И с удовольствием наблюдала, как заливается алой краской высокая, полная женщина лет 30, одетая в пышное платье сиреневого цвета. Старшая Фрелина Власия, пришло узнавание. Наглая, крикливая баба, завистливая дура, постоянно с удовольствием унижавшая принцессу и мечтавшая занятия её место в постели жениха дракона. И вот теперь она стояла красная, как рак, передо мной принцессой. А сзади тихо хихикали младшие фрейлины, пришедшие вместе с ней сопровождать её высочество к алтарю.